глава 21. что обо всем этом думал тот была загадкой не только для трех его братьев но пожалуй и для него самого особенно в то воскресное утро когда в дверях его дома появились двое полицейских с ордером на арест трайста с полминуты тот пристально смотрел на них а затем сказал подождите и ушел оставив их на пороге кэрстин находилась в чулане за кухней. Она мыла после завтрака глиняную обливную посуду. Тут же неподвижно стояли на редкость чистенькие дети трайста и молча на нее глядели. Она вышла к Тода на кухню, и тот прикрыл за ней дверь. Два полицейских за трайстом, сказал он. Как быть, пусть забирают. С первых дней совместной жизни между Тодом и Перстем установился безмолвный уговор. То из них решает в семье тот или иной вопрос. Постепенно у них выработался безошибочный инстинкт, так что между ними никогда не вспыхивали ожесточенные споры, которые обычно занимают такое большое место в семейной жизни. Лицо Керстин дрогнуло, и она нахмурила брови. «Мы ничего сделать не можем. Дирока нет дома. Предоставь это мне. А Сам уведи ребятишек в сад». Тот увел маленьких трайстов на то самое место, откуда Дирак и Неда смотрели на темнеющие поля и где они обменялись первым поцелуем. Он сел на пень старой груши и дал каждому из детей по яблоку. Пока они ели, тот смотрел на них, а собака смотрела на него. Закон отнимал сейчас отца и кормильца у этих ребятишек, но трудно сказать, испытывал ли тот, глядя на них, те же чувства, что обыкновенный смертный. Однако глаза у него стали до нельзя синими, а брови насупились. — Ну как, Биди? — спросил он, наконец. Биди ничего не ответила. Привычка быть матерью наложила особый отпечаток на ее маленькое бледное овальное личико и развила в ней удивительную способность молчать. Но щекая Сюзи тотчас сообщила, — Билли умеет есть косточки. После этого заявления опять наступила тишина, и пока тот снова не заговорил, слышно было только, как жуют дети. «Откуда все это берется?» — спросил он. Дети поняли, что он обращается не к ним, а к самому себе, и подошли поближе. На ладони у Тодда сидела какая-то букашка. «Этот жучок живет в гнилом дереве, правда хорош? Мы убиваем жуков, мы их боимся». Это заявила Сюзи. Они тесно сгрудились вокруг Тода. Билли стоял на его широкой ноге. Сюзи уперлась локтем в объемистое колено, а тоненькая Биди прижималась к могучему плечу. "Зря", сказал тот. Жуки хорошие. "Их птицы едят", сообщил Билли. "И этот жучок питается древесиной", сказал тот. "Он проедает дерево насквозь, и оно гниет". Тогда заговорил обиди и больше не дает яблок. Тот положил жука на землю. Били слез с его ноги и принялся его топтать. Мальчик старался изо всех сил, но жук остался цел и вскоре исчез в траве. Тот его не останавливал. Потом он взял мальчика и выдворил обратно к себе на ногу. — А что, Билли, если я на тебя наступлю? — спросил он. — Как? «Я ведь тоже большой, а ты маленький!» Билли изумился, и на его квадратном личике появилось строптивое выражение. Он сумел бы дать отпор, но ему уже успели внушить, что каждый должен знать свое место. Тишину нарушил захмелевший шмель, запутавшийся в золотых, как колосья, в пушистых волосах Биди. Тот пальцами вытащил шмеля. «Красавец, правда?» Дети сначала было отпрянули, но теперь вернулись на место. А пьяный шмель неуверенно ползал по большой горсти Тода. Пчелы жалят, сказала Биди. Я раз упала на пчелу, и она меня ужалила. Ты первая ее обидела, сказал тот. А шмель ни за что на свете не ужалит. Повладь его. Биди протянула худой пальчик, но не решалась дотронуться до насекомого. Смелее, сказал тот. Биди открыла рот и, набравшись смелости, погладила шмеля. Он мягкий, сказала она. Почему он не жужжит? Я тоже хочу погладить, сказала Сюзи. А Билли нетерпеливо прыгал на ноге Тода. Нет, сказал тот, только Биди. Все молчали, пока собака не подняла морды, черный с розово-белым пятном на переносице. Она потянулась к шмелю, словно тоже желая его приласкать. Нет, сказал тот. Собака поглядела на него, и в ее желто-карих глазах появилась тревога. Он ужалит собаку в нос, сказала Биди, а Сюзи и Билли еще теснее прижались к Тоду. В ту самую минуту, когда головы собаки шмеля Тода, Биди, Сюзи и Билли, могли бы уместиться в петле диаметром в три фута, Феликс вылез из автомобиля Стэнли и, пройдя в сад, увидел эту идиллическую группу, всю в солнечных бликах, на фоне листвы и цветов. Была в этом какая-то особая значительность. Тут билась сама жизнь, словно в хорошей картине или песне. Она была пронизана по-детски чистым восторгом и удивлением, рядом с которым меркнут все другие чувства. Тихая заводь простоты, где сразу замирают все лихорадочные стремления и страсти. Может быть, Феликс ушел бы, чтобы не мешать, но собака заворчала и завиляла хвостом. Они отослали детей на луг, и тут Феликс, как всегда, немного растерялся, не зная, с чего начать разговор с братом. Доходит ли до сознания этого великана простые житейские вещи? Захочет ли он вникнуть в суть дела? — Мы приехали вчера, — сказал Феликс. — Неда и я. — Ты, наверное, знаешь про Дирека и Неду. Тот кивнул. — Что ты об этом думаешь? — Он хороший паренек. — Да, — пробормотал Феликс. — Но зато настоящий порох. Этот пожар у Малорингов. Чему он может привести? — Нам, старина, надо быть начеку. Не можешь ли ты пока отправить Шейлу с Дироком за границу проветриться? — Не захотят. Но, в конце концов, они от себя зависят. Не говори им этого, иначе я их никогда больше не увижу. Феликс оценил всю простодушную мудрость этого замечания и растерянно спросил. — Что ж нам делать? — Сидеть спокойно. и тот положил руку на плечо брата. — А что, если они действительно попадут в беду? Этого боятся и Стэнли, и Джон. И о маме надо подумать. И с внезапным жаром Феликс прибавил. — А я не могу видеть, как волнуется Неда. Тот убрал руку. Феликс много бы отдал, чтобы прочесть мысли брата в хмуром взгляде его синих глаз. — Тревогой делу не поможешь. Что будет, то будет. Посмотри на птиц. Произнеси эти слова любой другой человек, кроме Тодда, Феликс рассердился бы. Но в устах брата они звучали, как невольно выраженная, глубоко продуманная философия. И разве в конечном счете он не прав? Что такое жизнь, которую они все ведут, как не беспрерывная тревога о том, что еще только может произойти? Ведь человек потому и чувствует себя несчастным, что в нервной тревоге все время предвосхищает будущие беды. В этом, быть может, горе и болезнь всей эпохи, пожалуй, и всей долгой человеческой истории. А что, если Тодду удалось открыть секрет счастья, который знают только птицы и цветы, отдаваться настоящему с такой полнотой? какая исключает всякую мысль о будущем. Да, пожалуй, счастье в этом. Ведь сам Феликс бывал по-настоящему счастлив только в те минуты, когда его целиком захватывали работа или любовь. Но почему это случалось так редко? Нет умения жить в полную меру каждый миг? Да, вся беда в трусости и в том, что не хватает жизненных сил, чтобы со всей полнотой жить настоящим. Поэтому любовь и борьба – всегда горение. В такие минуты человек берет от настоящего все, что оно может дать. Вот почему было бы смешно обратиться к Диреку и Шелле с трезвым советом. Уезжайте, оставьте дело, к которому вас влекут ваши чувства, которое вас интересует. Откажитесь от настоящего, потому что вы должны заботиться о будущем. Феликс сказал, я бы многое отдал старина, чтобы иметь твою способность жить только этой минутой. Ну что ж, и правильно, сказал тот. Он внимательно разглядывал кору дерева, которая, насколько мог судить Феликс, была вполне здоровой, а не отходившая от него собака разглядывала тода. О Бане жили только этой минуты. И чувствуя себя побежденным, Феликс вместе с ним пошел к дому. По кирпичному полу кухни метался Дирек, а вокруг него, занимая вершины равностороннего треугольника, стояли три женщины: Шейла у окна, Керстин у очага, Анеда у противоположной стены. Увидав отца, Дирек закричал. «Почему ты впустил их, отец? Почему ты не отказался выдать им Трайста?» Феликс посмотрел на брата. Тот стоял в дверях, почти доставая до притолоки курчавой головой. Лицо у него было изумленное и горестное. Он ничего не ответил. «Сказал бы, что его здесь нет. Потом мы бы его куда-нибудь отправили. А теперь он в руках этих скотов». хотя это мы еще посмотрим». Дирок бросился к двери. Тот и не подумал посторониться. «Нет», — сказал он. Дирок оглянулся. У второй двери стояла мать, а у окон девушки. Феликс не заметил всего комизма положения, если можно говорить о комизме, когда у людей горя «Началось», — подумал он. «Что будет дальше?» Дирок сел у стола. и уронил голову на руки. К нему подошла Шейла. «Дирек, не глупи», — сказала она. Это вполне справедливое и уместное замечание прозвучало не слишком убедительно. Феликс взглянул на Неду. Синий дорожный шарф соскользнул с ее темных волос. Она была бледная и не сводила глаз с Дирека, словно ждала, когда же, наконец, он ее заметит. «Это предательство! Мы пустили его в дом, а теперь выдали полиции! Они не посмели бы тронуть нас, если бы мы его спрятали! Не посмели бы!» Феликс слышал тяжелое дыхание Тода по одну сторону и Керстин по другую. Он пересек кухню и остановился перед племянником. «Послушай, Дирок», — сказал он, — «твоя мать была совершенно права». Вы могли оттянуть случившееся на один-два дня и только. Его все равно арестовали бы. Ты не представляешь себе, как трудно скрыться от закона. Возьми себя в руки. Нехорошо так распускаться. Это ребячество. Главное сейчас найти ему адвоката. Дирек поднял голову. Вероятно, он впервые заметил, что в комнате находится дядя. И Феликс был изумлен, увидав, какой у юноши измученный вид, как будто в нем что-то надорвалось и сломалось. Он доверился нам. Феликс заметил, как дрогнула Керстин, и понял, почему никто из них не смог остаться равнодушным к этой вспышке. На стороне юноши была какая-то своя правда, неподвластная логике, может быть, несовместимая со здравым смыслом, и обычаями цивилизованного общества, что-то заставляющее вспомнить шатры арабов и горные ущелья Шотландии. Тот подошел к сыну и положил руку ему на плечо. «Перестань», — сказал он, — «сделанного не вернешь». «Хорошо», — мрачно сказал Дирек и направился в дверь. Феликс сделал знак Недди, и она выскользнула вслед за Диреком.